Эпилог «А вот это тебе поможет?» Я попробовал использовать на бо тело тени. Все-таки в его словах, пошумим на прощание, мне что-то не нравится вторая часть, и лучше бы обойтись без нее. Не надо. Тело бога обмана тут же передернуло, как будто он коснулся чего-то мерзкого. Невраждебная способность это ничего не даст. А так? я не собирался останавливаться и активировал портал в мир теней. Тоже ведь вариант. Медея, конечно, сказала, что перекрыла все пути к теням. Но раз у меня есть такая способность это правило немного обойти, то почему бы ею не воспользоваться? И стоило провалу в пространстве появиться, как события сразу ускорились. Медея тут же запустила в меня новым копьем, но Бо, выжив в силу теней из книги «Псисилы», И, швырнув мне уже абсолютно безопасный Томик, снова успел его заблокировать. «Первая ученица, ты всегда была слишком вспыльчивой, но сейчас даже ты должна понять, что нам лучше договориться». Я думал, что Бо ударит в ответ, но тот закрутил у себя над головой вихрь из силы и снова заговорил. «Я в любом случае уйду, но здесь останется кот, и я бы хотел обговорить его безопасность» во вот это правильный подход и главное побольше гарантий а что если я откажусь Медая, впрочем что то не горит желанием договариваться ну да у меня есть возможность воскресать и новая крутая книга все уже лучше чем раньше а в случае неудачи просто уйду в бега тогда можешь попрощаться со своим императором После ответа Бо и ударившим в землю рядом с ним водопадом из молний, Медея побледнела. А я задумался, что же они так носятся с этим новым титулом Лысого? Или это не просто формальность? Как он смог обойти его приказ? Да, теперь-то уж точно ясно, что тут не все чисто. Ты забыла! Приказы императора распространяются только на его подданных, а ученики ими не считаются. Они в другой системе координат. Вот значит, как ты тогда смог обойти правила и атаковать его. И как я сама не догадалась. Впрочем, ты всегда искал обходные пути. Но хватит воспоминаний. Напоминаю, мне нужны гарантии или... Слово императора, что мы не будем нападать на твоего ученика, пока он первый не нападет на нас. Не будете нападать и воздействовать другими способами на меня и моих людей. Не понимаю, что именно означает слово императора, но лучше немного расширить формулировку. Кстати, на Меносовон тоже носил это гордое звание. Хорошо. Медея повторила мои слова, лысый подтвердил. И тут же из воздуха сформировалась стальная бляшка и опустилась мне прямо в руку. «Печать свободы». «Подтверждает данные вам императором слова. гарантирует личную свободу и неприкосновенность для обладателя и обозначенных им лиц. Ограничения не действуют в радиусе 10 километров от императора». «Это их гарантия защиты. Все в рамках правил». Бо ответил на мой вопросительный взгляд. «Значит, он в курсе небольших неоговоренных добавок в договор». «И это твое соглашение я поддерживаю» но последнее решение за тобой. Хочу дополнить правом на безопасный отход прямо сейчас. Я быстро оценил обстановку. Пока лысы рядом, все, кто принял его сторону, а учитывая уже преклонивших колено Орлова, Сартра и генерала Новой Москвы, это будут почти все собравшиеся на поле боя, могут постараться задержать и мой отряд. А ведь Ард с Хвостовым уже начали строиться в походный порядок, при этом скрывая в глубине строя чем-то груженную повозку. Никаких дополнительных соглашений. Теперь пришел черед Медеи показывать силу. Хотите, берите то, что уже есть. Хотите, начинайте шуметь, как вы там обещали. Черт, и ведь сила теперь на ее стороне. Раньше нам было нечего терять, и хозяйка ночи это понимала. Сейчас же я не готов, как Бо, идти ва-банк. Две минуты тридцать секунд. Бог обмана понял мои сомнения и озвучил время, которое еще пробудет в мире и за которое нам надо постараться убраться как можно дальше. «Уходим!» Быстро развернувшись на месте, я рванул в сторону сохранивших мне верность людей. Прямо по дороге вытаскивая колбы с зельем карика и раскидывая их своим немногочисленным союзникам. «Да, времени мало, но мы будем быстрее любого преследователя». «Задержи его!» Казалось, голос Медеи прозвучал еле слышно, но я был готов. Дух ночи в виде плаща на плечах потяжелел, будто предупреждая о неприятном для себя приказе, который, тем не менее, он не может не выполнить. И я успел скинуть его в сторону, не дав связать себя по рукам и ногам. «Стена ночи!» Медея предприняла следующую попытку, и я уже приготовился было воспользоваться духом обмана, чтобы по отработанной когда-то схеме преодолеть это препятствие, но тут вмешался Бо. Ударившая с небес молния разметала ошметки стены по всей округе, потом раскидала в стороны попытавшихся переградить нам дорогу воинов нового императора, а потом прикрыла со спины, не давая ни атаковать, ни увидеть, куда именно мы собираемся двигаться. Бог обмана на прощание сделал свой последний подарок, хотя мне почему-то кажется, что мы еще обязательно встретимся. Конец пятой книги